Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда.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 Обратился он к челкашу, дёрнув его штанину. «Было дело, сосынок, было я такое дело!» Улыбаясь, сознался челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. «С косовицы, что ли?» «Как же!» «Косили версту, выкосили грош!» «Плохи дела-то!» «Народу уйма!» «Голодающий этот самый приплёлся, цену сбили, хоть не берись!» «Шесть гривен в Кубани платили!» «Дела!»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 Парень, слушая челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах. чуда говоришь будто правду, а я слушаю, да верю. Нет, ей-богу, раньше там. Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше. Пади ты!» — махнул рукой парень. — Сапожник, что ли? Али портной Ты-то. — Я-то? — переспросил челкаш и, подумав, сказал. — Рыбак я. — Рыбак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу? — Зачем рыбу? Здесь ни рыбаки, ни одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — все. Удочки такие есть для этого. Ври, ври!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 Сам себе хозяин, пошел куда хошь, делай, что хошь, еще бы. Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, первое дело. Гуляй, знай, как хошь, Бога только помни. Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня. — Сейчас вот мое дело, — говорит тот. — Отец у меня умер, хозяйство малое, мать-старуха, земля высосанная, что я должен делать? Жить надо, а как? Неизвестно. Пойду я взять я в хороший дом. Ладно, бы выделили дочь-то. Нет, ведь тесть дьявол не выделит. Но ну и буду я ломать на него долго, года. Вишь, какие дела-то. А бы мне рублей ста полтора заробить, сейчас бы я на ноги встал и антипота на косе выкуси. хошь выделить Марфу? Нет? Не надо. Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен сам по себе. Да. Парень вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь, иначе как в зятья идти. Думал было я, вот, мол, на Кубань-то пойду, рублёв два ста тяпну, шабаш, барин. А не выгорело. Ну и пойдёшь в батраки. Своим хозяйством не исправлюсь я ни в каком разе. хе э -э -э. Парню сильно не хотелось идти в зятья. У него даже лицо печальнее потускнело. Он тяжело заёрзал на земле. Челкаш спросил.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 И они пошли по улице рядом с друг другом, челкаш с важной миной хозяина, покручивая усы, парень с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полной недоверия и боязни. «А как тебя звать?» — спросил чилкаш «Гаврилом», — ответил парень. Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир,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 Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка вдруг отяжелевшего. Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил. Наклюкался. Эх, тюря, с пяти рюмок. Как работать-то будешь? — Друг, — лепетал Гаврила, — не бойся. Я тебя уважу. Да и поцелую тебя, а? Ну-ну, на, еще клюкни. Гаврила пил...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 — Ну-ка, идем, — сказал челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог, и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного. — Развезло, — молвил челкаш, снова усаживаясь против него на стул. Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина, и тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы.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 вторая ну готов вполголоса спросил челкаш у гаврилы возившегося с веслами сейчас уключен вот шатается можно разок вдарить веслом ни ни никакого шума надави ее руками крепче она и войдет себе на место оба они тихо возились с лодкой к корме одной из целой флотилии парусных барок нагруженных дубовой клепкой И больших турецких филюк занятых пальмой сандалом и толстыми кряжами кипариса ночь была темная по небу двигались толстые пласты лохматых туч море было поконо черно и густо как масло оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало плескаясь о борта судов а берег чуть чуть покачивая лодку челкаша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 Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье. «Греби!» Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми нервными толчками, с шумом разрезая волну. «Равней!» Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и, воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы.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 шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий. Лодка плавно повернулась и пошла назад гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт. — Эй, кто орет? — донеслось снова. Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Чилкаш успокоился. — Сам ты орешь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву.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 снова на дороге встали темные корпуса судов и лодка потерялась в них волчком вертясь в узких полосах воды между бортами эй ты слушай будет спросит кто о чем молчи колие жив быть хочешь понял эхма безнадежно вздохнул гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил судьбина моя пропащая неной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 котонки дай котонку ну давай скорей это мел друг для того чтоб ты не удрал теперь не удерешь без весел то ты бы кое как мог удрать а без паспорта побоишься жди досмотри да коли ты пикнешь на дне моря найду и вдруг уцепившись за что то руками челкаш поднялся на воздух и исчез на стене гаврилов вздрогнул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 Пелкаш был доволен своей удачей с собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, ему стало жалко. Захотелось ободрить его. "Эй", усмехаясь, тихо заговорил он. "Что? Здорово ты перепугался, а?" "Ничего", выдохнул Гаврила и крякнул.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 Теперь небо уже не походило на взволнованное море, тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойнее, черней, сильнее пахло теплым соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше. «Эх, как бы дождь пошел», — прошептал челкаш, — «так бы мы и проехали, как за занавеской».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 Когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку. «Тише! Убью ведь! Ну, тише! Как дурак, черт тебя возьми! Чего ты испугался? Ну, харя! Фонарь! Только и всего! Но тише, веслами! Кислый черт! За контрабандой это следят!» Нас не задену далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы...» Челкаш торжествующе оглянулся кругом. «Кончено. Выплыли». «Ну, счастлив ты, дубина стоеросовая». Гаврила молчал, греб и тяжело дыша, искосы смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь.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 Жена детей народит, кормов не будет хватать. Но будешь ты всю жизнь из кожи лезть, ну и что? Много в этом в смаку. Какой уж смак!» Робко и вздрагивая ответил Гаврила. Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезают то вновь блестя.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 Его хватила волна воспоминания о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз к речке, скрытой в роще берез, вветил, рябин, черемухи. «Эх, важно бы!» — грустно вздохнул он. «Да, я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой. Уж и полюбили бы тебя девки дома. Ах, как! Любую бери! Дом бы себе сгрохал, но для дома денег, положим, маловато». — Это верно. Для дома нехватка. У нас дорог лес-то. Ну что ж, старый бы поправил. Лошадь как, есть? — Лошадь? Она и есть. довольно да больно стара, черт. — Ну, значит, лошадь. Хорошая лошадь. Корову, овец, птицы разной а? — Не говори. Ох ты, Господи, вот уж пожил бы. — Да, брат, житишко было бы ничего себе.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 — сказал он свирепо. — Ты, может, думал, что я все это всерьез? Держи карман шире. — Да, чудак-человек. Снова оробел Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай таких-то, как ты, много. Эх, сколько несчастного народу на свете! Шатающих! Сади из лень весла! Кратко скомандовал челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувший ему к горлу.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 — Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гаврил откнул ногой в тюки. — Нет, будь покоен. Сейчас вот с дамой денежки получу. — Да. — Пять сотен. — Не меньше. — Это того сумма. Как бы мне горюнул. Эх, сыграл бы я песенку с ними. По крестьянству? — Никак больше. Сейчас бы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 «Трап давай! Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй, вы, губки! Эй!» «Силкаш это?» — раздалось сверху ласковое мурлыканье. «Ну, спускай, трап!» «Калимера! Силкаш!» «Спускай, трап, копченый дьявол!» — взревел челкаш «О, сердитый пришел сегодня! Эллоу!» «Лезь, Гаврила!» — обратился челкаш к товарищу.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 Челкаш весело хохотал. — Ну ладно, будет шутки шутить. Едем на берег. И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодка играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые соленые брызги.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 и на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга. «Эх, разыграется к вечеру-то добре!» — кивнул Челкаш головой на море. «Буря?» — спросил Гаврила, мощно браздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром. «Эх, «Ага», — подтвердил Челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него. «Ну...»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 Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься, м?» На лице челкаша сиела добродушная хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шерестел там бумажками. «Нет, я не пойду, я...» Гаврила задыхался и давился чем-то.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 И, бросив деньги, он почувствовал себя героем. «Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера, я вспомнил деревню. Подумал, дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь. Нет? А ты... Эх, войлок! Нихий! Разве из-за денег можно так истязать себя, дурак? Жадные черти, себя не помнят. за пятак себя продаете!» «Голубчик!» — Спаси, Христос, тебя! Ведь теперь у меня что? Я теперь богач! — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый, вовек не забуду! Никогда! И жене, и детям закажу! Молись! Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он вор.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 Кому за него встать? Дай сюда деньги. Рявкнул челкаш, хватая Гаврилу за горло. Гаврила рванулся раз, два. Другая рука челкаша змеей обвелась вокруг него. Треск разрываемой рубахи, и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами.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 «Что хочешь делай, не отвечь словом, прости для Христа!» «Гнус! И блудить-то не умеешь!» — презрительно крикнул челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. «Деньги взял?» — сквозь зубы процедил он. «Не брал я их, брат! Не надо мне, беда от них!»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 Гаврила видел, что Челкаш смеется, ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке. — Брат, а простишь меня? Не хочешь? А? — слезливо спросил он. — Родимый! — тон ему отвечал Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. — За что? — Не за что. Сегодня ты меня, завтра я тебя. — Эх, брат, брат. Скорбно вздохнул Гаврила, качая головой. Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове понемногу краснее становилась похожей на турецкую феску. Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились, о берег бешено и гневно. Два человека помолчали. «Но «Ну, прощай», — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь. Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее. «Прости, брат», — еще раз попросил Гаврила. «Ничего», — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь. Он пошел, пошатываясь, и все поддерживая голову ладонью левой руки, а оправой, тихо дергая свой бурый ус. Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившим из туч тонкими бесконечными струйками и окутывавшим степь непроницаемой стального цвета мглой. Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился,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 тысяча восемьсот девяносто год